Случившееся далее сложно укладывалось в рамки понимания человека. Раэн и его скованный, с трудом передвигающийся отец покинули дворец властителя Эродораса. Раэн с пожеланием удачи брату, причем вполне искренним пожеланием, Рахандар с ненавистью глядя исключительно на меня. После их исчезновения Кесарь собрал всех своих семерых военачальников все в том же тронном зале, одарил их какой-то руной и отпустил. Следом были призваны мои ледяные лары. Тоже получили медальки в смысле руны и были отпущены. Потом явилась Селеси Торрес. В ее глазах читался откровенный ужас. «Я справлюсь», — спокойно произнес кесарь. Она верила в сына, я видела это, но ей, как и мне, было страшно. Последняя, с кем прощался Араиден, была я. Кесарь медленно подошел к трону, на котором я продолжала сидеть, Протянул руку, я вложила в нее свои похолодевшие пальцы и, поднявшись, спустилась по ступеням к супругу. «Я справлюсь», — сказал уже только для меня на Айтлонском Рейден. «Я знаю. Я правда знала, что он справится, я просто не знала, как долго он будет справляться. Я вернусь уже завтра, нежная моя». Все так же на Айтлонском сообщил император. но «Это было много, пугающе много». Здесь за два часа можно захватить всю империю, что говорить о целом дне. Нежная моя, Араиден приподнял за подбородок, с нежностью прикоснулся к моим губам. На моих сильнейших магах руна подчинения тебе, на Арахандаре руна подчинения тебе. Они не знают об этом, но я поставил ее. И ты часть меня, ты связана с этим миром, а значит, все его порождения встанут на твою защиту. Если что, то встанут. Спросила, чувствуя, как все сжимается внутри. Кесарь улыбнулся мне, наклонившись, вновь поцеловал и прошептал. «Мы с Акьяром покинем Нижний мир всего на сутки. Нужно отследить, каким образом этот пришелец явился. Пройти он мог либо через прежний Радорас, либо через мир Тенетра. Нужно найти путь и закрыть. Следом мы займемся оркским выродком». На этом этапе я подключу драконов, песчаных демонов и нарийских дриад. Это та сила, о которой никогда не был осведомлен мой так называемый отец. Я справлюсь. Вот теперь у меня появилась железная уверенность в этом. Император улыбнулся мне, а я, потянувшись, встав на носочки, обняла его и поцеловала, пожалуй, впервые сама, вкладывая в этот поцелуй все свои чувства. Кесарь обнял и прижал к себе крепко-крепко, с нежностью отвечая на неожиданный даже для меня поцелуй. Когда он отпустил, я даже не пыталась скрыть свои слезы ото всех. Почувствовала недовольный взгляд Акьяра, но даже не отреагировала. единственный на кого я смотрела, был кесарь. «Мой кесарь, моя сила, моя опора, мой муж. Тот, долг перед которым я поклялась исполнить в храме матери прародительницы». «Я вернусь, нежная моя», — произнес император, — Все так же на Этлонском, а значит, только для меня. «Я знаю, мой кесарь», — шепотом ответила ему. Знала, что он все равно услышит. Даже если лишь подумаю. Услышит всегда и везде, потому что он — это он. Вспышка от портала была яркой, яркой настолько, что глаза заслезились, теперь не только у меня, но и у всех окружающих. И два сильнейших мага Нижнего мира нас покинули с целью, банально выражаясь, залатать крышу. «Кесарь», — мысленно позвала я, — «Рейден». Ответа не было. В следующий миг у меня распрямились плечи, вздернулся подбородок, и из взгляда исчезли растерянность, грусть и тоска от разлуки, потому что никакой тоски не существовало в принципе. Да, я поклялась в храме матери-прародительницы выполнить свой долг. Вот только... Шенге, у тырка выполнять свой долг. Долг вести у тырка к гибели. «Я запомнила твой урок сразу, папа. Проблема в том, что осознала его слишком поздно. Но лучше поздно, чем никогда, не так ли?» Адрес обернулась к темному принцу. мы практически брат, я уже едва ли воспринимала его иначе, молча подошел и взял меня за руку».